Глава 36 Харлан, сделай милость, прекрати эту адскую беготню, раздраженно сказала мужу Антея. Огонь в камине догорал, в гостиной стало холоднее. В ожидании фолкера и Дэвиса Харлан Стэнли остановился у окна, выходившего на улицу. За окном размеренно стучали дождевые капли, время близилось к 10 часам вечера. Взглянув поверх ставни, закрывавшей нижнюю половину окна, Харлан различил две фигуры, спешившие по переулку. Раздался стук, и Харлан с Антеей вскочили. Харлан открыл дверь, полицейские вошли, отряхивая одежду. — Мы выяснили, кто та женщина, — не тратя времени на приветствие, начал фолкер — Наконец-то! И кто же? — спросил Харлан. — Эллен Смит. Ее подружка обратилась к доктору Уэстон. Смит шила на дому, работала на несколько фабрик. В Блейк пришла, вероятно, чтобы научиться читать получше. Но несколько недель назад внезапно перестала появляться на занятиях. Подружка зашла проведать ее и обнаружила, что Эллен исчезла. С тех пор она не давала о себе знать, — пояснил фолкер «А вы уверены, что ее приметы соответствуют описанию?» «Один в один. Рост и телосложение такие же, как у Анны, и темные волосы». Подруга согласилась прийти на опознание. Дэвис обвел гостиную взглядом и спросил. «А где доктор Уэстон? Я думал, она уже здесь». «Могу задать вам тот же вопрос, сержант», — сказала Антея. «Мы ждали ее к ужину. Она опаздывает уже на три часа». «Когда вы видели ее в последний раз?» — спросил фолкер «Вчера в колледже». Она собиралась к вам в полицейский участок». «Давайте не будем делать поспешных выводов и немного подумаем», — начал было Харлан, но его прервал громкий стук в дверь. Кто бы это мог быть в такое-то время!» — воскликнула Антея. «Наверное, Лидия?» — сказал Харлан. Фолькер открыл дверь. На пороге стоял констебль Рос. С прорезиненного плаща лились потоки воды. «Рос? Что вы здесь делаете?» «Я пытался найти вас, сэр. Два часа назад с вокзала доставили телеграмму с пометкой «Срочно».» Прочитав телеграмму, фолкер передал ее остальным. «Что она делает в Нью-Йорке? И что значит «Новые обстоятельства убийства»?» напряженным, встревоженным голосом проговорил Фолькер. «Вы не знаете, о чем она пишет?» — спросил Дэвис. «Нет, конечно». «А вдруг с ней произошло что-то ужасное?» — встревоженно воскликнула Антея, и Харлан, успокаивая, положил руку ей на плечо. «Значит, никто из нас не видел ее со вчерашнего утра», — подытожил фолкер Росбис беспокойно переминался с ноги на ногу. «Сэр! Сэр! В чем дело? Ну же, говорите!» «Когда вы с сержантом Дэвисом ушли, сэр...» «Доктор Вестон вернулась в участок. Сказала, что ей нужно поговорить с миссис Бёрд, задать ей пару вопросов». «И вы ее впустили?» «Не сказав мне?» «Да, сэр». Рус с несчастным видом повесил голову. «Доктор Вестон оставалась с миссис Бёрд около часа, а потом ушла. Она не сказала, куда направляется, но очень спешила». «Чёрт вас, дери, Рос! Уволить бы вас за такое с волчьим билетом! Из-за вас она может быть в смертельной опасности!» — сказал Фолькер. «Вы правы», — кивнул Дэвис. «Я на вокзал, попытаюсь ее найти. Может быть, поезд опоздал, или она по какой-нибудь причине сошла по дороге?» «Хорошо. Отправьте по констеблю к ее дому, к медицинскому колледжу. Пусть проверят везде, где она может появиться», — распорядился фолкер «Я с вами?» вызвался Харлан. «Мы должны найти ее сегодня же», сказал фолкер «Росс, займитесь в кои-то веки делом. Сейчас мы с вами вернемся в участок и побеседуем с миссис Берт».